Глава 5. Лексия Рит Я стояла у окна, подставив лицо льющемуся сквозь стекло солнцу, и едва сдерживала улыбку. Сегодня было на удивление ясно на небе ни единого облачка, что было редкостью для дождливого светла. Это самое утреннее солнце мешало сосредоточиться нам четверым, еще не втянувшимся в новый день. До отлета домой оставалось два дня, и стоило заняться важными делами. «Еще вчера мы с Тессой попросили Макса и Нита помочь нам написать заявки для университета, но, кажется, парни нашли более увлекательное занятие». Я обернулась и прислушалась к звуку их голосов. «И тут врывается этот Блэк и начинает угрожать мистеру Гибсону судом», рассказывал Нит, стоя напротив Макса, эмоционально жестикулируя руками. «Да еще и с таким лицом, будто он не студент, а как минимум прокурор штата, пересажавший кучу преступников, Брат Тессы выглядел раздраженным и негодующим, поскольку между бровями у него залегла глубокая морщинка, а глаза потемнели. Блэки славится своим хладнокровным и агрессивным ведением дел. «Я не видела лицо О'Брайана, так как друг стоял ко мне спиной, но была уверена, что тот улыбается. Это у него от отца», — пояснил он Абрамсону. «Но можно было разговаривать и деликатнее!» проворчал Нейт и скрестил руки на груди, как бы защищаясь всем своим видом, показывая, что остается при своем мнении. «И прийти к компромиссу», не доводя до конфликта. «Адвокат не может проявлять мягкость. Иначе какой из него адвокат? А в судах не идут на компромисс, Нейт. Это сложно», — сказал Макс мягко, растягивая слова и пожимая плечами. «И все же...» «Я считаю, что во многом мистер Гибсон прав», — уверенно продолжил гнуть свою линию Абрамсон-старший. «Да, он скрыл информацию о тайном акционере, и ситуация эта очень странная». Он поежился, полностью грудью вдохнул воздух и продолжил. «Но в том, что Лекси лучше сейчас бросить все силы на учебу, а не гнаться за двумя зайцами, он прав». «Серьезно?» — не выдержав, решила вмешаться я. «Уже второй день все вокруг считают своим долгом говорить обо мне так, будто меня нет. Покачала головой и уперла руки в бока. «Я здесь, если вы забыли! И уже приняла решение! Хватит это обсуждать!» Твердо заявила я и сверкнула глазами в сторону двух своих друзей. «Полностью согласна!» Негромко сказала Тесса, оторвавшись от бумаг и взглянув на нас, наморщила носик. «Тем более вы мешаете нам составлять заявки, а ты, Нейт, лучше бы помог своей родной сестре, чем обсуждать Блэка!» Недовольно бросила подруга своему брату. Следующие два часа мы провели почти в гробовой тишине. В номере слышались лишь мирные тиканье часов и размеренный ход маятника, шелест бумаг, скрип ручек и шорох карандашей. Прикусив губу размашистым подчерком, я старалась выводить строки, перечеркивала, комкала бумагу и начинала заново. У Тесы дела обстояли чуть лучше, но по итогу мы обе сидели на полу в окружении смятых листов. А потом вдруг ручка сама легла над белоснежной бумагой. Строки ложились одна за другой. Мысли перескакивали, путались, метались от одного к другому. Мотивационное эссе было крайне важной составляющей заявки. Ведь это мой шанс выделиться среди равных и даже более сильных конкурентов. Плюсом было то, что у многих студентов, поступающих на бакалавриат, нет четкого понимания, что и где они будут делать по завершению университета. У меня же были конкретные цели. Не на два или четыре ближайших года, а на всю оставшуюся жизнь. Закончив, перечитала свое эссе несколько раз. Дала прочесть друзьям, после прочитала письмо Тесы, Кое-что подправила и, наконец, облегченно выдохнула. Оставалось забрать рекомендации из моей бывшей школы в Сиэтле. Взять характеристику в офисе Сенс отбила. по приезде попытаться получить рекомендацию в приюте авансом и занести все в систему. Транскрипт и ведомости уже лежали у меня дома, а АСТ... АСТ... Английское American College Testing – американское тестирование. Стандартизированный тест для поступления в колледжи и университеты США, а также при переводе из одного в другой. Или Сет. SAT, Reasoning Test, а также Scholastic Aptitude Test или Scholastic Assistance Test – дословно-академический оценочный тест. Стандартизированный тест для приема в высшие учебные заведения в США. Я планировала сдавать лишь в апреле или же в мае. Хотя, проходя пробный тест, уже смогла набрать неплохой балл, но все еще не идеальный. Я намеревалась подать заявки в Стэнфорд, Колумбийский и Дьюк. Поступать в Гарвард, Джорджтаун или Уортон я не хотела. Но Найд посоветовал отправить заявки и туда, на всякий случай. В любом случае, даже если меня не примут никуда, останется университет Монтаны. Но я все же надеялась на лучшее. Тесса окончательно приняла решение поступать на медицинский факультет в Дьюке. Дьюкский университет. Университет Дьюка. Частный исследовательский университет, расположенный в городе Даром, Северная Каролина. Рейтинг медицинской, юридической и бизнес-школ университета находится в числе 15 лучших среди университетов США. И упорно отвергала все мои предложения хотя бы попробовать отправить заявку в школу дизайна. Я видела, как сложно далось девушке это решение. Она будто переступала через саму себя и решалась жить чужой жизнью, которую задолго до ее рождения продумала мать. Но повлиять на подругу я не могла. Она сделала свой выбор, и стоило его уважать. Ближе к вечеру, когда солнце медленно садилось за горизонт, а сумерки расползались по округе, словно отяжеляя воздух, мои друзья отправились изучать оставшиеся достопримечательности по маршруту Сад-Дейлдж-Хуле, Фриманский тролль, Пайк-Плейс-Маркет. Макс с Нейтом нашли общий язык, чему мы с и были безумно рады. Я же поспешила на встречу с Биллом в Сэнс. К огромному удивлению встретил меня мистер Гарсия, объясняя отсутствие крестного важным деловым ужином. Адвокат холдинга передал мне характеристику, ключи и документы от квартиры, дома, обоих машин. Также все бумаги по теперь уже моим банковским счетам. Снова выразил свои соболезнования, скорбно улыбнулся и покачал головой. Пожелал мне успехов и напоследок сообщил, что будет рад помочь в любых вопросах. Откланялся. Я же, спустившись вниз и перейдя дорогу, зашла в соседнюю с офисом кофейню, заказала карамельные латы и решила немного прогуляться по пирсу перед сном. Тут было красиво, все чисто и аккуратно. Деревья коротко подстрижены, небольшие клумбочки строго обрамлены бордюрами. Вдалеке тысячами огней светились небоскребы. Впереди яркими цветами переливалось колесо обозрения. Вокруг бродили люди, но сегодня мне не было до них абсолютно никакого дела. Ведь завтра предстояло вернуться в нашу с отцом квартиру. И эта мысль пугала до дрожи. Замёрзшими руками набрала номер Билла. Крёстный долго не отвечал на звонок. и Я уже хотела сбросить вызов, как услышала взволнованная Лекси. Ты обиделся, Бил? Что я забрала акции себе сейчас, поэтому не пришел навстречу. Быстро забормотала я в трубку. На том конце провода слышалась громкая музыка, веселые женские и мужские голоса. «Нет, Лекси, дело не в этом. Я и вправду занят сегодня». Устало вздохнув, крестный понизил голос. Но ну, крайне неприятно, что за моей спиной ты решила привести адвокатов. Да еще и самого Дэйва Блэка. Не знала, что ты сдружилась с мужчиной Джоан». Бил, я сама...» Я хотела сказать «сама не знала, так получилось, оправдаться, как нашкодивший ребёнок». Но Бил не дал мне договорить, бесцеремонно перебив. «Лекси, мы могли бы сами решить все вопросы». «Ситуация с тайным акционером не такая уж и тайная, но она не для чужих ушей», — глухо пробормотал мужчина. «Причинять тебе вред никто не хотел, тем более отбирать законное наследство». «Раз это не секрет, почему ты скрыл информацию? Или считаешь меня настолько маленькой и глупой, что я не в силах разобраться сама?» — раздосадованно фыркнула, потирая висок холодными пальцами. «Это не телефонный разговор, Лекси. Скажу одно». Еще несколько лет назад твой отец передал эти акции в мое временное управление «Согласие тайного акционера. Остальное обсудим при встрече». Его тон был нравоучительным и раздражающим. «Или ты уже и Артуру не доверяешь?» – требовательно спросил мужчина. «Прости, Билл, но сейчас я не могу доверять никому», – Отрешенно ответила я. Но была в этом равнодушном спокойствии какая-то обречённость. «Неизвестно, кому была выгодна смерть моего отца, и не захочет ли тот же человек избавиться от меня». Стало чертовски грустно. «Я могу доверять только фактам. Ты должен понимать». «Я понимаю. Поверь. Это твое право». Его голос дрогнул и крестный замолчал, подбирая слова. «Жаль, что тебе пришлось так быстро повзрослеть». Я горько усмехнулась про себя. «Меня беспокоит лишь то, что Дэйв Блэк связан с Джоан. И твоя мать наверняка уже в курсе всех событий. Будь аккуратна, ладно?» Продолжил он свою мысль. «Хорошо. Обещаю». Брук Томпсон сообщит тебе дату следующего собрания. Если захочешь, прилетай, либо найди другой выход. Спасибо, Билл. Береги себя и с наступающим Рождеством. Порывисто отозвалась я. Разговор вышел не самым приятным. Простояв в задумчивости еще около десяти минут, развернулась и зашагала в сторону отеля, а затем, зайдя в свой номер, скинув верхнюю одежду, легла на кровать и, укрывшись одеялом, мгновенно уснула.